Са автор эпохи. Поэзия. Главным поэтом эпохи был Хрущёв. Стихов он вам правда не писал, только мемуары. Поэт-автократ, известный современной истории. Мао Цзэдун, Хошимин, Агостин Нета, Юрий Андропов. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью, очень плохие. К счастью,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 Евтюшенко сумел просто и доступно разъяснить народу, что же происходит в стране и в мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее всё становилось. Это противоречило неторопливой российской мудрости: тише едешь дальше будешь, жизнь прожить не поле перейти. Ходячие истины, пословицы и поговорки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 и соответствующих времени стиху. Сто лет холодной войны, и шестнадцатилетний Втушенко в 1949 году дебютировал в советском спорте антиамериканскими стихами. Характерно и то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется,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 Это не только когда ждут пропавшего без вести на фронте. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой всё особое, своё, и нет планет похожих на неё. И стихов похожих на эти тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили стотысячными тиражами. Всё это было захватывающе ново. А после ты любишь, а может, нет. А после не любишь, А может быть, любишь и листья и лунась меняешь на людность, на липкие отводки и тетра и пакет. Получалось совсем как у Римарка, но чувства поэты были незаёмными. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен. Целое поколение советских людей твердило, как заклинание, ты спрашивала шёпотом: "А что потом? А что потом?" Постель была растрёпана,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 плоть до добрачных связей и супружеской измены. А осадов привычно и надоедливо бубнил. Они студентами были, они друг друга любили, причём так, что было ясно, что любили в самом бестелесном значении. Но хотя высшие поэтические достижения Втушенко остались именно в области интимной лирики, он рождён был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского волнения. Его, как и Маяковского, увлекала стихия преобразания. При этом Евтушенко, будучи при этом более скромного дарования, в каждый момент полностью контролировал свои поступки. Моя поэзия, как золушка, забыв про самое своё, стирает каждый день чуть зоришка. Эпохи грязное бельё. В этой декларации всё честно и верно. В первую очередь, удручающее качество стихов Поэзия Евтушенко всё чаще забывала про самое своё. Всё больше её влёк конспект и пох. Поэт находил адекватные задачи дня: формулировки, не упускай ничего важного и значительного. Советский Союз увлечённо следил за событием на Кубе. Фидель, возьми меня к себе солдатом армии свободы. Проникновение западной массовой культуры волновало умы что мне делать с этим парнишкой с его модной причёской парижской с его альбомом без присутствия лба с его песенкой Алибаба Интеллигенция воевала с ретроградами за передовое искусство мы лунник в небо запустили а оперы в тележном стиле страна потрясена хрущёвскими разоблачениями и страшится повторения сталинизма и втушенко пишет наследник как сталин Я обращаюсь к правительству нашим с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караов. Ширицей растёт борьба с бездельниками и тонеяцами. Закон у нас хороший есть: кто не работает, не ест. Молодёжь живо интересуется Западом. Этой девочке ненавистен мир, а свистаный моралист. Для неё не осталось в нём истины, заменяет ей истины твист.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 И кто-то из эпигорамистов мог с полным основанием почтительно пошутить: то бьют его статью естрогой, то хвалят 200 раз в году, а он идёт своей дорогой и бронзовеет на ходу. Это была слава. В отличие от Есенина, который хотел, задрав штаны, бежать за комсомолом, и Втушенко сам вёл комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было задрать штаны.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 Оншёл в раватерре эпохи, которая требовала лозунга, и толпа, которая всегда слышит громкоголосный призыв, а не отданный в полголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера-поэта. А лидер также нуждался в своей аудитории, как и она в нём. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Его ораторские речи, слегка зарифмованные, благопроцветала ассонансное рифм Сам Евтушенко считал, что изобрёл что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то Евтушенковской рифме. Но всё это неверно, да и неважно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончание слов. Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторики, но действовали они именно в соответствии с их указаниями. Оцените речь, основанную на знании есть дело образованных а здесь перед толпой это невозможно здесь мы непременно должны вести доказательство и рассуждение общедоступным путём нам не слепой любви к России надо а думающей пристойной любви это было доступно установка на риторику на помощь трибун давала немедленные результаты разочаровывая будущих читателей и тут всё предсмотрел аристотель речи оратора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 которая пробуждала континные лирики и гражданскому горению требовала и красоты в любом её самом экзотическом воплощении. В стихиев Тушенка с начала 60-х хлынули потоки каливадоса, перна атлантических волн, тихоокеанских прибоев, в которых, как в водовороте, закружились работорговцы Рембо, парижские красавицы, африканские пальмы. Всё это было заманчиво, хотя и не наше. и только постепенно становилось нашим, как для Маяковского, который считал себя долгу перед Бродвейской лампиони. Евтушенко ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателями впечатлениями от "Висти", "Лукового супа", "Встречи с Хемингуэем". В автобиографии поэта в истории публикации "Бабьего яра" есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает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 Боль ответственность за всё на свете было насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Белу Ахмадулину, когда она сказала: "Революция больна, революции надо помочь". И они помогали той революции, которая потом предала их. Евтушенко принёс жертву в своей праведной борьбе самое важное и дорогое талант и поэтическое мастерство. Он не создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики, хотя и мог. По всей поэтической потенции несомненно мог. Но он был лишь соавтором эпохи. Хрущёв, почему личному указанию были напечатаны в правде в 62 году наследники Сталина, может в той же мере, что и Втушенко, считаться автором этих стихов. Потому что кроме факта о публикации в Правде, других достоинств у наследников Сталина нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость успеть сделать всё как надо. Не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущёв с поэтическим легкомыслием разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко. Весь мир кукурузный початок, похрустывающий на зубах. Они были соратники и соавторы: поэт-преобразователь Хрущёв и поэт-глашатай Евтушенко. В своём последнем всплеске братской гёс Евтушенко сделал попытку эпоса, а Надели создал несколько хороших лирических стихотворений, спрятанных в 5000 строк про турбины и пирамиды. Тот импульс, который возносил поэт к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалм было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нём. Наоборот, общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась. Кипение мощной натуры не дало по этому перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит Ивтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений: Мне страшно, мне не пляшится, но не плясать нельзя. В Большой советской энциклопедии про Евгения Ивтушенко сказано: в лучших стихах и поэмах Ивтушенко с большой силой выражено стремление постигнуть дух современность. Это правда. Слишком безусловно была зависимость поэта от эпохи.